Глава десятая. Трагедия. Тепло. В зале хорошо топили. Достаточно удобно. Подо мной мягкий гимнастический коврик, а из динамиков доносится музыка. Только странная, медленная, протяжная, расслабляющая, но с вплетающимися в основной ритм ударными. Медленная барабанная дробь завораживает, заставляет сердце менять ритм, подстраиваться — Сначала мне было некомфортно. Биение сердца стало сильным, прерывистым, кровь застучала в ушах. Но я быстро привыкла к музыкальному сопровождению и следующие полчаса лежала на спине со скрещенными на груди руками, пытаясь познать истину и представляя себя бабочкой или мотыльком. Наконец, дыхание и сердечный ритм выровнялись. Ударных я почти не слышала, просто отдыхала и скучала. Едва не уснула, но сумела взять себя в руки. В кое то веки я была полностью согласна с Машей. Предмет оказался на редкость неинтересным и глупым. Но, с другой стороны, лежать и ничего не делать гораздо приятнее, чем писать диктант или разбираться в непонятных воззрениях ассирийского мудреца Заратустры. К тому же минут через 40, я начала что-то чувствовать. Умиротворение, легкость во всем теле и неожиданный прилив сил. Мне стало хорошо и комфортно. «Перерыв пять минут», — скомандовал Денис Сергеевич, когда я только-только начала получать удовольствие от происходящего. Я села на коврике, потянулась и, не удержавшись, зевнула. Тревоги отошли на второй план, настроение улучшилось, и я почувствовала себя просто замечательно, отдохнувшей и полной сил. Видимо, медитация не такая уж бесполезная штука, расслабляет здорово. К моему удивлению, не все лицеисты чувствовали себя так же. Сидящая рядом Ксюха поморщилась и шепнула. «Терпеть не могу валяться без дела. Голова разболелась. Вот и все сомнительное удовольствие». Словно прочитав ее мысли, Денис Сергеевич поинтересовался. «Все ли хорошо себя чувствуют? Слабость, тошнота, головокружение или головная боль у кого-нибудь есть?» Несколько человек подняли руки, и преподаватель, сдержанно кивнув, показал на дверь, разрешая ему идти. «О, да тут можно валять дурака!» — обрадовалась Ксюха и тоже с надеждой покосилась на выход. «Не обольщайся!» — улыбнулся Ян. Он закинул руки за голову и устроился поудобнее на ковре для медитации. «Узнает, что соврала, будет хуже. Денис Сергеевич у нас неплохой, но уж больно злопамятный». «А откуда он узнает?» с интересом уточнила девушка. Я для себя отметила, что у Яна, как и у Влада, нет браслета-змейки. Зато имеется татуировка. Чёрный профессионально набитый змей, свивающийся в три кольца вокруг предплечья, чуть повыше локтя. Голова змея скрыта рукавом темно синей футболки. Он, может быть, и кажется с первого взгляда простаком, но опыт работы у него огромный не заметив моего взгляда, рассказывал Ян Ксюхе. «И лучше ему не врать. Но если тебе стало плохо, лучше уйди. Может стать хуже». «Да нет, неплохо», — покачала головой Ксюха. «Просто скучно. Я люблю бегать и прыгать, а не лежать, словно труп». «А ты думай о чем приятном», — загадочно намекнул Ян и демонстративно закрыл глаза, улыбнувшись. Я перевела взгляд на его сестру. Внимательно посмотрела на руки и сделала то же открытие. У Яны не было браслета. Татуировку я не заметила, но это ничего не означало. Она могла быть на любой части ее тела. У всех остальных старшекурсников браслеты имелись. Видимо, эти трое, включая Влада, находились на каком-то привилегированном положении. Хотя это странно. Браслет же отличительный знак, символ. Зачем его снимать? Разобраться в этом сейчас было невозможно, поэтому я вздохнула и последовала примеру Яна, иначе взгляд постоянно натыкался на Влада, который, как на зло сидел напротив меня. В узкой майке и серых спортивных штанах он привлекал меня больше, чем обычно. Бронзовые мускулы на его руках не давали покоя и раз за разом заставляли возвращаться мыслями в сегодняшний сон. Я отчётливо помнила, каким сильным казался в нем парень. Едва закрыв глаза, я тут же погрузилась в воспоминания, которых просто не должно было остаться. Из-за таких откровенных и ярких снов я чувствовала себя предательницей. Неужели этот чертовски красивый парень будет теперь преследовать меня не только наяву, но и во снах? Додумать мысль мне не дали. Денис Сергеевич скомандовал. «Ну, все отдохнули. Начинаем второй этап. Выполняем все то же самое». Но чуть с большим усердием. Новички, не расслабляемся, а то я видел, что некоторые из вас бесстыдно спали. Здоровый сон — это хорошо, но не у меня на занятиях». Во второй раз в приятное расслабляющее состояние удалось погрузиться быстрее. Повинуясь словам Дениса Сергеевича, я пыталась почувствовать потоки энергии, которые приближаются извне и почти увидела разноцветные тоненькие лучики, струящиеся со всего зала и наполняющие меня силой. Дышать стало легче, лежать не хотелось. Я чувствовала, что в этом состоянии готова свернуть горы. Время летело незаметно. «Отдыхаем!» Этой команде повиноваться не хотелось. Я совсем не устала и не видела причин прекращать накатывающее волнами сонное блаженство. Хотелось и дальше витать в плотном облаке живительной силы. Но Денис Сергеевич окликнул снова. «Отдыхаем! Команда касается всех!» Я тут же открыла глаза с ужасом, думая, что единственная ослушалась приказа. Но с удивлением увидела, как вместе со мной так же лениво поднимается Вероника. Щеки девушки раскраснелись, а глаза странно блестели. Сидящий рядом Влад смотрел на свою подругу со снисходительной улыбкой — Выражение лица Вероники мне показалось знакомым. Тот же взгляд я видела у девушки на вечеринке, посвящённой 1 сентября. Я оглянулась по сторонам и заметила двоих лицеистов, до сих пор лежащих со скрещенными руками. Маша, ну, с ней это все ясно, она во всем стремится быть лучше, и Тёма. Маша медленно, словно нехотя, начала подниматься, тяжело опираясь на локоть. Тёма так и остался лежать. Яна, которая валялась на животе на коврике рядом с парнем, очень обеспокоенно на него взглянула, потом вскочила и, нагнувшись, шепнула. «Тёмыч!» Влад странно посмотрел на нее и, перепрыгнув через ноги Вероники, кинулся вперед. «Что-то произошло?» Денис Сергеевич устремился в нашу сторону, но Тёма медленно открыл глаза. Все нормально!» Отмахнулась Вероника, не заметив, какой ненавидящий взгляд кинул в ее сторону Влад. — Тёмочка, — присела рядом с парнем на колени Яна, — ты в порядке? Голова кружится? — Нормально, — чуть слышно прошептал он и попытался сесть. Взгляд у парня был отсутствующий. Я видела, что от слабости у Тёмы дрожат руки и хотела позвать преподавателя, но Яна сделала странную вещь. Она наклонилась, обняла Тёмыча за шею и поцеловала. — Это был не мимолетный дружеский поцелуй. Похоже, сам парень не ожидал от подруги подобного поведения. Он отстранился от нее, собираясь что-то сказать, но не стал, замерев с приоткрытым ртом. А Яна, хитро усмехнувшись, сказала: Теперь тебе значительно лучше, так ведь? Я возмущенно отвернулась. В моем понимании подобное поведение прямо на занятиях недопустимо. Тем более, Темен нужен врач, а не поцелуй. Я только собралась высказать свое мнение, как услышала крики. «Денис Сергеевич, Маше плохо!» Я резко развернулась и увидела, что Маша так и не смогла подняться. Она в нелепой позе замерла на полу. Как это произошло? Преподаватель подскочил и перевернул ее на спину. Маша была без сознания. «Не знаю», — начала девушка, которая сидела рядом с Машей. Она встала, самой последней, медленно. Я сразу подумала, что ей нехорошо, но она вроде села, а потом начала заваливаться на пол. Почему она отключилась? Это серьезно? Закрыв рот руками, студентка попыталась сдержать рыдание. Я переглянулась с бледной Ксюхой, кинулась вперед и присела на пол, взяв прохладную Машину ладонь. Рядом на колени плюхнулась Ксюша. К моему удивлению, вслед за нами устремился Влад. «Эй, вы!» По-хозяйски крикнул он двоим первокурсникам. «Быстро помогите Денису Сергеевичу отнести ее в медблок. Преподаватель из-под лубья взглянул на Влада, но, не сказав ни слова, подхватил бесчувственную девушку на руки и направился к выходу. Парни придерживали перед ним дверь. «Все нормально», — резко бросил Влад в зал. «Это обычный обморок. Через полчаса она придет в себя, а вы пока наслаждайтесь неожиданной передышкой. Думаю, на сегодня занятия окончены». «Пойду посмотрю, что с Машей». Я запоздала, бросилась к выходу, но стоящий рядом Влад бесцеремонно поймал меня в охапку со словами. «Стоп, ты никуда не пойдешь. Думаю, там прекрасно разберутся и без тебя». Я замерла в его объятиях, не в силах выдохнуть. Парень был таким же сильным, как и в моем сне. Казалось, его руки отлиты из стали. Но быстро прошло. Я поймала возмущенный взгляд Вероники и попыталась вырваться, но безуспешно. Влад только стиснул меня сильнее, прижимая к себе и не позволяя брыкаться. Почувствовав за спиной его горячее тело, похоже, состоящее только из мышц, я ощутила неловкость и опустила глаза. К щекам прилила кровь, и я лишь надеялась, что окружающие спишут это на возмущение и злость. «Иди к себе в комнату. С ней всё будет нормально», — шепнул Влад мне прямо на ухо, словно невзначай скользнув губами по мочке. От такой наглости я потеряла дар речи и не смогла возразить, когда он отпустил меня и отступил на шаг. Щеки пылались, сердце бешено колотилось, дыхание сбилось, а Влад стоял напротив и улыбался, как ни в чем не бывало. Не сказав больше ни слова, он развернулся и вышел в коридор за большинством лицеистов. Вероника выпорхнула за ним, напоследок одарив меня ненавидящим взглядом. Девушка Влада не была дурой и все прекрасно видела. Это пугало. Не хотелось бы встретиться с ней тета-тет. -тет. Зал быстро опустел, и мы с Ксюшей остались одни. Мне кажется, мы ей ничем не поможем, вздохнула Ксюха. Думаешь, ее понесли в медблок? Не знаю, я поежилась. Проверим. Подруга неопределенно пожала плечами. Не сговариваясь, мы пошли на поиски медицинского кабинета. Нашли без труда, но дверь оказалась заперта. Ничего не понимая, куда она пропала? Представления не имею. Может, скорую вызвали? У кого бы спросить? Только вот никого из преподавателей не было, и скорую у ворот лицея я тоже не видела. Все будто сквозь землю провалились. Так ничего и не выяснив, мы вернулись в свою комнату. Куда все подевались?» Всплеснула руками подруга и уселась на подоконник окна, выходящего во внутренний двор лицея. Парковка перед главным входом была видна как на ладони. «Скорую мы отсюда в любом случае увидим», — Удовлетворенно заключила Ксюха и обняла колени руками. «Не могу поверить, что с Машкой произошла такая трагедия. Я вообще не понимаю, что случилось. Ты думаешь, нам скажут?» «Мы выясним». Я упрямо сжала губы, не сказав Ксюше о своих подозрениях. Я предполагала, куда могли деться Маша и наши преподаватели. В подземном переходе между общагой и главным корпусом находился еще один проход — в тайные подземелья. А вдруг там располагается какая-нибудь секретная лаборатория, в которой над людьми проводят эксперименты? Маша пострадала от одного из них, а преподаватели просто стараются все скрыть? Мысль, конечно, совсем глупая, но ничего другого в голову не приходило. С каждым днем мне все меньше нравился этот элитный лицей. Наверное, права была бабушка, не стоило сюда поступать. «Ты сиди и смотри, вдруг подъедет скорая, а я пойду прогуляюсь до медблока». Обратилась я к Ксюше, кинув спортивный костюм в корзину для грязного белья. «Конечно, но смысл, там было закрыто. Ну, мало ли, вдруг кто появился». Не стала сдаваться я. Не говорить же подруге, что я собираюсь найти тайный проход в секретную лабораторию, где проводят опыты над лицеистами. Мне самой эта мысль казалась безумной, но ее непременно стоило проверить, хотя бы для того, чтобы не думалось. Прежде чем выйти в коридор, я с тоской посмотрела на ноутбук. Я почти сутки не выходила на связь. Вчера была вечеринка, сегодня с утра я проспала, и до сих пор у меня не дошли руки черкнуть пару милых глупостей Данилу. Он звонил два раза. Вчера вечером я не слышала звонка из-за громкой музыки, а сегодня не могла взять трубку, так как опаздывала на пару. Я прихватила мобильник, решив позвонить Данилу и маме по дороге к подземному переходу.